Глава тридцать девятая «Остаток дня», — сказала Татьяна. Мы ехали по лознице, огибая повороты, останавливаясь у магазинов. «А что там нам нужно? Только вино и арбуз?» Так мы прерывали непрестанно наш непрерывный разговор. «Что ты мучаешься? Глупо, не глупо. Мы можем себе позволить все, что захотим. У нас нет ни перед кем ответственности». «Семья», — я векнула слабо. «Все равно Татьяну не перекричишь, если она завелась». «Они все взрослые, самостоятельные люди. Или, по крайней мере, должны быть такими. А ты подумай, кто знает, сколько нам вообще осталось. Вот завтра у кого-нибудь из нас что-то обнаружит, что совершенно не исключено. И вообще все тогда полетит к чертям на лекарства и очереди по клиникам». «Остаток дня». Мне без болезни и без болезней нечего особенно долго ждать, как бесславно закончится моя борьба с весом, плавание в холодном утреннем море и короткие юбки на загорелых ногах. Перед заходом солнца. Почему переживания мужчин с благородной сединой выглядят так импозантно, а женщина униженно перебирает крема на полочке в ванной? Раньше, когда только начали хмуриться и расширять предложения косметологи в дорогих московских салонах, мне казалось, что с возрастом начнёт угасать и острота желаний. Что теперь могу сказать? Конечно, меня меньше тянет, например, путешествовать. Ну так, во-первых, я уже объездила полмира, когда только что вырвалась, сначала из-за железного занавеса, а потом из-за безденежья. А во-вторых, что такое путешествие? Это тяга к освоению чужого. «А у меня чужого теперь кругом, только зная, осваивая от языка и названия улиц до значения каждого жеста. Меня не гонит по чужим столицам ненасытная жажда красивой одежды. Все, что хотела, я уже перемерила, надевая на работу каждый день новый наряд, и попробуй не сделать того. Пришла я как-то в студию в кроссовках, так пришлось идти в гримерную искать туфли подходящего размера и высоты каблука». Всем была полна моя жизнь, и многое, как и косметика, которую день наносила я, а день гримеры, потеряло смысл под солнцем Адриатики. Я заслужила покой в провинции у моря. Вот как я накручиваю банальные ассоциации, прежде чем подойти к страшному. И почему же теперь у меня замирает дыхание, когда на мне останавливается этот медленный балканский взгляд? Много лет назад, еще в Петербурге, еще когда я только-только вышла замуж, мы с мужем зашли к Валдису в театр. Даже помню, мы заносили ему потрепанные листы самоздатовского из издания Венечки Ерофеева, которые брали у него на ночь почитать. Валдис репетировал какую-то сцену с приятелем-актером: почему-то тот был одет в плащ и шляпу с широкими полями. Валдис нас представил, и этот его приятель, не выходя из образа, снял шляпу, картинно отвел ее далеко в сторону и, чуть выставив вперед ногу, отдал мне широкий поклон. Затем взял мою руку и поднёс губам. Я легко коснулась пальцами другой руки его склоненной головы. Темный плащ доставал почти до пола. Все молчали, и он продолжал прижимать губы к моей ладони дольше, чем это требует простое приличие. «Да-да». «Мы в Петербурге, господа». И я прекрасно помню, как вдруг сжалось мое сердце. «Что мне этот мальчишка? Но ведь теперь никогда ничего не может между нами случиться. Я ведь замужем, и это насовсем. Насовсем». Эта мысль поразила меня. И я обернулась на мужа, молодого, элегантного, даже в нищенской одежде того времени, который смотрел на меня с некоторым недоумением своими ясными и добрыми глазами — Что с тобой происходит? Ничего. Вот тогда как раз ничего и не происходило. Все началось значительно позже. Остаток дня. Мне ли жаловаться, особенно теперь, когда вернулся этот вечно ускользающий дар, когда я чувствую в каждом своем слове нарастающую достоверность, когда у меня из-под пальцев на клавиши бежит искусство, сладкий леденец, который может скрасить эти вечерние часы и силой, и славой? Но почему? Почему я не могу, как Джулия Ламберт, которая разжала руку и бросила ключ, почему я не могу остановить головокружение, когда на экране телефона вспыхивают слова: "Лаку ночь".